Я не получил премию Акутагавы. Сперва коснусь некой публикации в колонке одного литературного журнала. Среди прочего, там говорилось следующее. «Премия Акутагавы будто заколдована. Некоторые из тех, кто не получил награду, громогласно возмущаются, но от этого ее репутация только растет. Другие, например, Харуки Мураками». Не став ее лауреатом, дистанцируется от литературных кругов, но авторитет премии только крепнет. Автором колонки указан Ю-Ю Сома, безмятежный из клана Сома, и очевидно, что это чей-то псевдоним. Я и правда в далеком прошлом, более 30 лет назад, дважды выдвигался на премию Акутагавы, и оба раза премию я не получил. Как верно замечает автор, я действительно держусь на некотором отдалении от так называемых литературных кругов. Но дела обстоят так не потому, что я не получил или не смог получить премию Акутагавы, а потому что у меня с самого начала не было ни интереса, ни нужной эрудиции, чтобы влиться в эти самые круги. И мне не нравится, что меня ставят в трудное положение усматривая причинно-следственную связь без всякого на то основания между двумя совершенно самобытными фактами. Ведь найдутся же люди, которые прочитают вышеупомянутый отрывок и сделают вывод. Так вот оно что. Харуки Мураками просто не смог получить премию, и поэтому на всю дальнейшую жизнь ушёл из литературных кругов. Хуже того. Это даже может стать общепринятым мнением. Вообще-то я всегда считал, что в разговоре о писательстве умение не путать умозрительные предположения и факты — это основа основ. Разве не так? С другой стороны, раньше говорили, что литературные круги меня не приняли, а теперь говорят, что я сам от них дистанцировался. Так значит, это больше повод для радости. Одна из причин, по которой я держусь на расстоянии от литературной элиты — «Состоит, как мне кажется, в том, что я совсем не собирался быть прозаиком. Я жил самой обычной жизнью самого обычного человека. Потом вдруг что-то произошло, и я написал роман, который неожиданно получил премию для начинающих писателей. Я и понятия не имел, что представляют собой такие базовые вещи, как литературные круги и премии». К тому же, поначалу у меня была другая основная профессия, я целыми днями был ею занят. Даже на самые необходимые вещи времени катастрофически не хватало. Если бы вдруг я раздвоился или, скажем, отрастил себе еще пару рук, все равно не факт, что я бы успевал сделать все, что хотелось. С одной парой рук вообще мало что удавалось успеть, почти ничего из необязательного досуга. Когда я стал профессиональным писателем, в теории свободного времени стало больше. Но по некоторым причинам я сменил образ жизни, начал рано ложиться и рано вставать, регулярно заниматься спортом и из-за этого почти перестал куда-нибудь выходить по вечерам. В квартале Голден Гай на Синдзюку я так и не побывал. Центр ночной жизни, где большинство заведений открываются лишь поздним вечером. Ранее был известен как неофициальное место встреч литературной и культурной богемы. «Хотя я ничего не имею против этого квартала, как и против литературного бомонда, просто тогда у меня реально не было ни времени, ни жизненной необходимости заниматься чем-то подобным». «Теперь я премии Акутагавы. Я не знаю, заколдована она или нет». Крепнет у неё авторитет или не крепнет, да и вообще я об этом не особо задумывался. Я плохо представляю, кто на сегодняшний день стал её лауреатом, а кто нет. Мне и раньше это было не так уж интересно, а сейчас, пожалуй, ещё меньше. Если, по предположению автора журнальной колонки, тут замешано колдовство, то лично меня оно совсем не коснулось». Может, что-то пошло не так, и колдовские силы повернули в другую сторону, так до меня и не долетев».